Сеньор! С улыбкой ответил Антонио железная рука, ваше странное предположение может стоить мне жизни. Смею вас заверить. Я далек от мира, судейских или военных. Откройтесь мне, вы в этом не раскаетесь. Что ж, вы в самом деле внушаете мне доверие? И в доказательство моих слов признаюсь, вы правы. Я связан с Морганом, но вот беда, не знаю, как мне отсюда выбраться, чтобы присоединиться к нему. Кавальера, сказал меня Этон Незнакомец. Доверие за доверие. Выслушайте меня. При этих словах в лице и во всем облике толстяка произошла такая мгновенная и разительная перемена, что Антонион глазам своим не верил. Перед ним сидел уже недобродушный мирный торговец, а человек, исполненный неукротимой волей, с надменной осанкой и пламенным взором. «Я тоже пират», — начал он. «Меня зовут Хуан Дарьен. Я получил это имя за мои первые приключения в Дарьенском заливе. Родом я из Кампечи». Сюда, на этот остров, я прибыл в поисках Моргана, чтобы предложить ему славное верное дело на материке. Но я опоздал. Морган уже успел уйти. Мой корабль стоит в надежном укрытии в небольшой бухте поблизости. Один из моих бывших матросов, случайно оказавшийся здесь, рассказал мне, кто вы и как сюда попали. Он сам видел, чтобы высадились вместе с людьми Моргана. Вот вам и объяснение моей догадливости. Считаю, что нам нужно убираться отсюда и поживее. Антонио слушал с напряженным вниманием. «Пуститься в путь надо сегодня же ночью», — продолжал Хуан Дарьен. «По счастью, погода нам благоприятствует. Ни один испанский корабль еще долго не отважится выйти в море. А мы незамедлим встретиться с Морганом. По рукам? По рукам. Покинуть город следует под вечер, не дожидаясь ночи, чтобы не навлечь на себя подозрений. А хорошо ли вам знакома местность? Как родной дом? Отлично. А как вы полагаете, согласится ли Морган взять курс на материк? А чего же, если дело сулит выгоды? Да какие еще выгоды? Мы захватим Портобело, Гибралтар, Бракобайо и десятки других городов и селений. В наши руки попадут корабли с богатым грузом какао, и вскоре мы так разбогатеем, что нам позавидует сам король. В таком случае полагаю, что Морган согласится. Вы мне поможете убедить его? Попытаюсь сделать все, что в моих силах. Отлично. Займемся же приготовлениями к путешествию. Хондарьен позвал слуг, что-то сказал им на непонятном языке, потом снова обратился к Антонио. Берите вашу шляпу и в путь. Не будем терять времени. Антонио надел шляпу, Вновь напустив на себя благодушие мирного торговца, Хуан Дарьен, вышел из дому вместе с гостем. Друзья покинули город безо всяких помех. Очутившись на дороге, пират из Кантечия снова преобразился. Его движение приобрели прежнюю энергию и живость. «Далеко ли до бухты, где стоит ваше судно?» — спросил Антонио. По меньшей мере восемь часов, если идти обычным путем, ответил Хуандерьен. Но я вас проведу туда за два часа. Мы пойдем напрямик. В самом деле Хуандырьен так уверенно шел через холмы, овраги и долины, словно шагал по ровной проезжей дороге. Через два часа, с небольшим до слуха, путников донесся рок от морского прибоя и вскоре они достигли побережья. Погода стояла тихая, дул слабый береговой ветер, невдалеке покачивалось на волнах легкое изящное судно. «Ну вот, мы пришли», — сказал Хуан Дарьен, —